Глава 42. Хевлык. Скафандр, хранившийся в карцере, оказался простым, без усиления из кевлара и керамики. Но он держал вакуум и был снабжён баллоном на полчаса. Его полагалось использовать для подавления бунтов среди команды и коротких вылазок в космос. В главном помещении службы безопасности таких, вероятно, было несколько. Хевлык надеялся, что механики о них не вспомнят. Влезая в скафандр, Хевлок зацепил штанины, и ткань сбилась неудобным комком в паху. Кобуру он повесил через плечо и, действуя обеими руками, попытался расправить брюки. «Не вздумай смеяться», — предупредил он. «Я не смеюсь», — ответила Наоми и рассмеялась. Он прихватил из шкафчика связку одноразовых наручников и два тазера, один с полным зарядом, другой на три восьмых. Сделал себе мысленную заметку проверить потом батареи у всего оружия и вспомнил, что потом, скорее всего, не будет. Во всяком случае не для него. Оставить что ли записку Вэй или связаться с Марриком, предупредить его об осложнениях, довериться его порядочности и инстинктам. Хэвлок решил этого не делать. Наоми, зависнув рядом, потягивалась, растопырив пальцы рук и ног. Бумажный костюм хрустел и шуршал при каждом движении. Хевлык напоследок оглядел свой кабинет. Странно было думать, что он вряд ли сюда вернётся. А если вернётся, то прямо в клетку. Впрочем, такое случится только если они придумают способ избежать падения в атмосферу. Так что шансы были невелики. Беспокоиться на этот счёт он не собирался. "Первый мятеж", спросила Наоми. "Да, для меня это непривычно. Дальше будет легче", утешила она, протягивая к нему руку. Хевлок ответил недоумённым взглядом. Я могу взять один. Нет, отказал он и настроил рацию скафандра на канал, который использовала милицейская группа. На нём было тихо, странно. Он прошёлся по другим частотам. Не дашь? Слушай, я тебя выпускаю. Это не значит, что готов вручить тебе оружие и подставить спину. Забавное у тебя представление о личных границах, сказала Наоми. Часть из них я сейчас пересматриваю. Первый милиционер влетел в дверь с разгона, подстёгнутый адреналином и непривычным чувством боевого оружия в руках. Второй последовал за ним ногами вперёд. У Хевлика поджался живот. У обоих были пистолеты и нарукавные повязки. Наоми у него за спиной захлебнулась воздухом. Джентльмены, я Тевнолм Хевлик. Чем могу помочь? «Какого черта?» — потребовал первый, пытаясь одновременно прицелиться и придержаться за стену. «Перевожу пленницу!» — в голосе Хевлока презрение мешалось с удивлением. «А вы что подумали?» «Стармех об этом не говорил!» — подал голос второй. «Старший механик Койнен не руководит службой безопасности. Ею руковожу я, а вы, ребята, мне помогаете. Не подумайте, я ценю вашу помощь, но не забывайте, что это моя работа, ладно?» Что вы здесь делаете? Двое переглянулись. Стармех приказал сторожить пленницу. Науми улыбалась с покорной и безобидной миной, вошла в роль. Хорошая мысль, кивнул Хевлок. Они будут пробиваться сюда. Вы двое оставайтесь здесь на случай, если прорвутся. Я запихну её туда, где они не додумаются искать, и вернусь вам на помощь. Есть, сэр, второй отсалютовал рукой, в которой держал пистолет. Хевлок поморщился. Ребята еще не доросли до боевого оружия. Он взял пистолет на изготовку. «Мисс Нагата, будьте любезны». «Да, сэр», — покорно отозвалась она и толкнулась к двери. Хевлок пролетел за ней, ухватился за дверную раму и обернулся. «Если кто-то появится, опознайте его, прежде чем стрелять, хорошо? Не хотелось бы, чтобы кто-то пострадал по ошибке». «Слушай, сэр», — сказал первый. Второй кивнул. Хевлик поставил бы половину жалования на то, что они собирались обстрелять любого, кто показался бы в дверях. Наоми ждала его в коридоре. Хевлик поставил пистолет на предохранитель и повесил на плечо. Коридоры на Израиле вообще были узкие, а здесь особенно. Чем ближе к выходу, тем теснее. Обивка стен глушила все корабельные шумы. Многочисленные коды на обивочном материале сообщали, какие провода и системы скрыты за переборкой. какой модели панель и когда она в последний раз проходила профилактику. Пенные прокладки и ткань были задуманы, чтобы обеспечить безопасность при столкновении или возгорании. Сейчас они напомнили Хевлоку обитую войлоком камеру. Он обернулся через плечо. «Если со мной что случится, сюда не возвращайся». «Я не собиралась». Они двинулись по коридору. Хевлок пропустил Наоми вперед. Она не обладала тактическим инстинктом обученного солдата, зато хорошо соображала и схватывала на лету. Кроме того, она имела сноровку привычного к невесомости Астера. Несколько недель с командой таких, как она, и Хевлок не задумался бы вручить им боевое оружие. У перекрестка с техническим коридором он указал ей на узкую керамическую рамку. «Жди здесь и не высовывайся». Наоми подняла кулак. Хевлок обогнул ее. На перекрестке укрепились еще двое из его группы. Наверное, они думали, что выбрали хорошее укрытие. Один держался надежно, другой слишком широко растопырил руки. Попытаются оттолкнуться, его закрутят и вынесут из боя. Они же это проходили. «Джентльмены!» — обратился к ним Хевлок, зависнув в коридоре. «Уолтерс и Хонекер, кажется». «Да, сэр», — ответил Хонекер. «Доложите обстановку». Стармех выустановил радиомолчание, не хочет предупреждать врага, что мы задумали. У люка декомпрессионный бойд имфам. Стармех с Сальватором и кемпом они встретят гадов огнём. А снаружи кто? Снаружи? Хоникер озадаченно помотал головой. Кого-то одели в скафандры и послали к другим люкам. О, сказал Хоникер. А эта мысль, надо бы так и сделать. Значит, ещё не сделали. Нет, сэр, не додумались. Хорошо, сказал Хевлок, и тут по коридору раскатились сухие щелчки выстрелов. Оба механика обернулись, двинулись смотреть. Хонетер оттолкнулся слишком сильно, и его вынесло в коридор. Любой приближаясь с той стороны, успел бы подстрелить его, пока тот размахивал руками в воздухе. Передатчик у уха Хевлока ожил. Старме охвапил как ребёнок, получивший подарок на день рождения. Я из контакт, я из контакт. Врак укрылся в туалете у запасного. Маева заперли. Выстрелы парации на долю секунды опережали звук, доносившийся по воздуху. Коенн приказал кому-то отступить. Потом вспомнил, что рация включена, и отрубил звук. Хевлек, зацепившись ногой за захват, дотянулся до Хонекера и мягко подтолкнул к стене. Что нам делать? спросил Олтер, пока Хонекер цеплялся за рукоять. Продвигаться дальше или взять скафандры и наружу, как вы сказали? Вы должны осмотреть коридор. Хевлек повёл подбородком в сторону перекрёстка. Когда механики развернулись, он выстрелил им в спину. Их тела выгнулись, дрогнули и замерли. Хевлек забрал у механиков оружие, вывел из строя рации и наручниками сковал не дотёп друг с другом, а потом прицепил к рукояти на стене. "Чисто", бросил он через плечо. Не крикнул, но сказал достаточно громко, чтобы Науми услышала. Та подтянулась по коридору, держась у стены. так чтобы не оставаться без опоры больше чем на долю секунды при развороте. Здоровый инстинкт. -4 подсчитала Анна. Это ты такой молодец или они бестолочи? Я плохой учитель, признался Хевлок. Ну и элемент неожиданности на нашей стороне. Пожалуй, в голосе Наоми явственно слышался скепсис. Ты как? Хевлок начал бы отвечать отлично и запнулся. Он только что атаковал и оглушил двух своих. выполнявших прямой и ясный приказ командира. Он обманул доверие людей, с которыми проделал долгий путь, ради саботажницы из Астерев. И всем им осталось жить считанные дни. Как ни странно, последнее перечёркивало всё остальное. Он покойник. Все они покойники. От этого казалось, что ни один поступок не имеет значения. Убивать, красть, насиловать, почему бы и нет? Если не случится последствий. или последствия в любом случае кажутся одинаковыми, то всё можно. Его работы было ожидать от людей, включая самого себя, худшего. И вот он помогает законно задержанной пленнице бежать, потому что предложенная ею смерть ему больше по вкусу, чем задуманная Мартри пластмассовая гробница на пустой планете. Ему было плевать на новую Терру, Илос или как там ещё назовут этот комок грязи внизу. Его волновали люди. Те, что на Израэле, и те, что на Барбе-Пиккале, и те, что на планете. Все люди. Застолбить заявку, чтобы корпорация потом смогла утвердить свои права, для него было мало. «Как ни странно, совесть не мучает», — сказал он. «Думаю, это хороший признак», — отозвалась Наоми, и тут снова послышались выстрелы. Хевлок сделал ей знак ждать на месте и толкнулся вперед. Во всех основных коридорах Израиля имелись переборки, предотвращающие декомпрессию, тяжёлые металлические круги с твёрдыми полимерными клапанами. Обычно они были заглублены в стены, оставались только выпуклости, побольше, чем в кораблях поздней конструкции, но их быстро переставали замечать. В случае пробоины переборки захлопывались с быстротой и неразборчивостью гильотины. Если кто-то застрянет в пробитом отсеке, лучше потерять одного человека, чем воздух. Хевлок видел учебные ролики и с тех пор относился к этим люкам весьма настороженно. В коридоре впереди прижимался к стене человек. Он с беспокойством смотрел вдаль. Когда Хевлок кашлянул, человек развернулся, скидывая пистолет. Мфам. Хевлок поднял пустую руки. А где Бойд? Пошёл вперёд. Мфам показал пистолетом, но ствол не опустил. Шефа подбили. Он сказал мне ждать здесь. Я и жду, но всё нормально. Хавлок приблизился к нему, избегая встречаться глазами. Он бросил взгляд в коридор в надежде, что механик последует его примеру. От близости дула у него чесалась грудь. "Ты правильно сделал". Сквозь треск крацие прорезался возбуждённый голос старшего механика. "Мы загнали ублюдка в угол. Он зацепил Сальваторы, но они серьёзно. Всем сюда, будем его выбивать". "Пожалуй, не лучшая мысль", подкрытому каналу сказал ему Хавлок. Нормально, возразил Стармех. Мы до него доберёмся. Но будут потери это совсем лишнее, ответил Хевлок. Он в броне? Да, я совершенно уверен, что один раз попал, донёсся другой, высокий и тонкий голос. Так мальчишка на первой охоте уверяет, что подстрелил оленя. Всем доложиться, приказал Стармех. Мы с Джонсоном в карцере, всё спокойно. Пленница не беспокоит? спросил Койн. — Я ее перевел, — вмешался Хевлок, — о ней не волнуйся. — А теперь отходите, сделаем все по графику. Еще полдюжины выстрелов. При каждом хлопке Мфам вздрагивал. Хевлок осторожно развернул дуло его пистолета к стене. Мфам, кажется, даже не заметил. — Не прокатит, — сказал Койнен. — Если мы отойдем, а старский подонок выскочит, надо кончать. — Хонекер, Уолтерс, берите яйца в руки и сюда, ребята, говно тонет! Рация ответила жуткой тишиной. «Уалтарс!» — позвал Стармех. Хевлок взял Мфама за запястье и, упершись одной ногой в стену, резко вывернул руку. Механик вскрикнул, но ослабил пальцы, позволив Хевлоку выбить оружие. Черный кусок металла закрутился в воздухе, а Мфам завопил и попытался высвободиться. Хевлок перехватил руку, дернул наружу и вниз, отбросив парня от опорной стены. Когда тот снова завопил, Хевлок выстрелил ему в спину из тазера. тело бессильно ударилось в противоположную стену. Хевлок достал свой пистолет и переместился, упершись коленом в выступ декомпрессионного люка, а подошвой другой ноги зацепившись за скобу. «Нога-то!» — крикнул он. «Встречаем гостей!» Старший механик, кипя от злости, вылетел из-за поворота и ударился в стену, бешено размахивая пистолетом. «Не стрелять!» — окликнул его Хевлок. «Твой человек на линии огня! Прекратить огонь! Пошел ты!» Гаркнул Койнен, и тогда Хевлек нажал спусковой крючок. Резиновая пуля ударила Стернеха в бок и закрутила в воздухе. Хевлек успел попасть ему ещё и в спину, а потом из-за поворота кучи вылетели ещё трое механиков. Каждому из этих досталось по пуле. После чего Хевлек, сместившись в сторону, оттолкнулся и в полёте сменил пистолет на тазер. Тот, что был разряжен, уже сел, его пришлось выбросить. У одного из механиков шла кровь. В воздухе плавала капелька размером с ноготь. Все четверо задыхались от боли. Двое бросили оружие, а другие двое, раненый и Койнан, кажется, просто не замечали Хевлака. Тот выдал заряд тазера первому из механиков и подхватил раненого. Сальваторы. Эй, Кэмп, ты в меня стрелял? Резиновой пулей. Сальваторы подстрелили боевой. Его надо доставить в Медосек. Предатель, зарал Койнан. И Хевлек оглушил его и Стазера, потом повернулся к Кемпу. Я забираю ваше оружие и оставляю Сальваторы. Сейчас же тащите его в медотсек, понял? Так точно, отрепортировал Кэмп, и глядя Хевлек через плечо, добавил: Мэм. Ситуация под контролем? спросила Ноами. Не сказал бы, ответил ей Хевлек, зацепив руку Кемпа за плечо Сальватора и толкая обоих по коридору. Двое из Карцера скорее всего спешат сюда. Тогда не стоит их дожидаться. И я так думаю. В коротком отрезке коридора от поворота до шлюза располагались дверь второй кладовой, панель доступа к кабелю и вход в служебную раздевалку. Здесь было тесно. Обшивка стен рябила пробоенными. Один выстрел продырявил стену и задел трубу. Безопасная гидравлическая жидкость полимеризировалась при соприкосновении с воздухом. Сотни пятнышек медленно меняли цвет с зеленоватого на белый. протечку уже заткнули клоком обивки. Туалет был стандартного размера. Такой маленький, что сидящий на вакуумном унитазе прижимался спиной к одной стене, а коленями к другой. Тут в любом случае не оставалось места, чтобы укрыться, а сейчас еще и дверь стояла распахнутой настиж. И кругом зияло множество пулевых отверстий. «Так-так», — проговорил Хевлок. В коридор высунулся ствол пистолета, пальнул вслепую. «Так-так», — проговорил Хевлок. В коридор высунулся ствол Оттолкнув Наоми за спину, Хевлок крикнул. «Стой, стой, у меня здесь нога-то!» «Не шагу дальше!» — ответил мужской голос из туалета. Хевлоку почудилось что-то знакомое, но вспомнить говорящего он не сумел. «Богом клянусь, буду стрелять!» «Это я заметил!» — крикнул в ответ Хевлок. «Бася, все в порядке!» — позвала Наоми. «Я здесь!» Стрелок замолчал. Хевлок продвинулся вперед, ожидая снова увидеть ствол. Не увидел. На плававшем над унитазом человеке был боевой скафандр марсианской модели, примерно пятилетней давности. В одной руке тот сжимал сварочную горелку, в другой — пистолет. На его висках белела седина, лицо было пепельно-серое, глаза круглые. На боку скафандра виднелась полоса, одна пуля царапнула ребра. Хевлок протянул человеку левую руку, но тазер и справа не выпустил. «Ну — Ну-ну, — сказал он, — все хорошо, здесь все свои. "Так кто такой? Вызрелся незнакомец. Безопасник, это ты её запер. Было дело", tywnул Хевлок. Ноами, поймав его за плечо, отодвинула, чтобы видеть пришельца. "Мы уходим", сказала она. "Ты с нами?"